Глава 35 Любое письмо – событие не рядовое в богом забытой деревеньке, а письмо из Москвы и подавно. Народу в избу набилось столько, что для спасения от духоты пришлось отворить дверь. Ванька Прохоров, бегавший по позатой зимой в струкованную школу и научившийся мало-мала разбирать грамоту, взял конверт с известным волнением. Торжественно, хотя и с изрядной запинкой, зачитан адрес получателей, и головы деревенских поворотились в сторону Ивана Карпыча и Екатерины анисимовны Это ж кто им из самой Москвы писать может? Отношение к любым бумагам официального вида в крестьянской общине от века настороженное. Да, в общем-то, и не зря. Мало хорошего приносили такие бумаги. Все больше известий о новых налогах и повинностях. А тут... Не просто письмецо из дешевой сероватой бумаги, свернутой треугольником и переданной через треси руки с попутчиками а официальное в конверте с марками. «Распечатывай!» — столик и волнения сказал Иван Карпыч, утирающий вьющийся солбопод. Ванька осторожно, не без внутреннего трепета, сломал сургуч и вскрыл конверт. «З...д...» здравствуй начал читать ванька напрягаясь всем телом от непривычной умственной работы нам но жество лет раз моя от Катерина!» а они они аниси, Народ загомонил так, что чтецу пришлось прерваться. Эх, не ошибка вышла. Действительно, из Москвы письмецо, да по адресу. Тихо! Загалдели, как цыганки на базаре! Прервал гуман Иван Карпыч. Чти давай! Шлёт тебе поклон и лимянник твой Пан К рато Панкратов -пан Егор Кузьмич И едко заметила вредная бабка Афанасиха Кузьмичон, тягол, а то дашь Кузьмич Послышались смешки, но тут Ванька трахнул листом И на стол спланировали ассигнации Народ замер И, казалось, даже перестал дышать В наступившей тишине Деревенские таращили глаза На невиданное богатство И правда, Егор Кузьмич Серьез сказал кто-то из мужчин Раз такие деньги в конверте шлет У новые из них хозяйство стоит и побольше Но нужно признать, что и не шибко больше. землицы изба, скотина. Весь скарб с трудом тянул на эти чудовищные, непостижимые человеческому разуму деньги. В конвертике. молчавший разум, будто взорвавшись, загомонили, как птичий базар по весне. С трудом утихнув пару минут спустя и приоткрыв еще ширше дверь, Замолкли. «Чти дальше», – слабым голосом велел Иван Карпыч, едва не сомлевший от вида денег. Прохоров продолжил читать, то и дело косясь в сторону ассигнаций, так и лежавших на столе перед всем собравшимся честным обществом. Чтение затянулось мало не на час, постоянно прерываемое длительным обсуждением едва ли не каждого предложения. Единственное, деньги на столе уже не лежали. Дождавшись подтверждения, что деньги предназначаются им, Катерина Анисимовна прибрала ассигнации за пазуху и для верности скрестила побелевшие руки на груди. Намертво. И про прощаю вс вс все ту ту тум тум тумаки и слова оби, оби, а, обид, обидные ксении при этом плотно сжала губы и пошла белесами пятнами но смолчал привет п передайте дидра ди Дири... венским скажи Жи... скажите ванька запнулся и напрягся еще сильнее сощурив доя глаза и вчитываясь напряженно в красивенькие буковки на дорогой белой бумаге. о к Каж... дом поню о... и о не Неко... «Которых даже память добрую имею!» и «Ишпаганец!» — высказал из-за всех Афанасиха. «А некоторых он память добрую имеет, а?» Следующее письмо забрали у адресата, не спросясь. Ванька чуть более уверенно зачитала имя получателя и вскрыл сургуч подрагивающими пальцами. «Тряхни!» – простонало общество, и Прохоров развернул листок. Ожидания оправдались, и несколько ассигнаций упали на стол. «Пятьдесят рублей!» – простонала Марья, которая трендычиха, прижав руку к объемистой, пусть и несколько висшей груди. «Сосунку каком-то! Деньги чужу все же отдали. И он так и стоял, зажав в потной руке ассигнации и улыбаясь, как блаженный. Бабка его, только плакала, да и крестилась и поминутно, гладя внучка по вихрастой голове. Вердикт общества был однозначен. Не мог Егорка в люди выбиться. Вот не мог. И все тут. — Жар птицу за хвост хватил, — сказала Люба низкозиха. — Случай. Сам о том и пишет. Расходились и нехотя, то и дело сбиваясь в гладящие стайки и останавливаясь на поговорить. Стайки эти не угомонялись до самой поздней ночи, гомоня на улицах и перемещаясь с избы в избу. Событие! За последние 10 лет в Сенцове не случалось ничего более значимого. А тут еще и мальчишка негодящий. Или все же годящий. Тут общество расходилось во мнениях. Одни помнили мало что не дурачка. Другие вспоминали, что по осени, перед тем, как уехать в город, Егорка вроде как ничего. Перестал дурковать. Бойким стал. Дерзким, еда но и Бойким. В городе таком самое раздолье. Если сразу не прирежу. Ради и прислал денежище. А как плюнул. Жёстко сказала Анисе, как только общество разошлось. Поговори, слабо прикрикнул отец. На что, Большуха только поджала губы и уселась за прялку, хмурая и мучиливая. Есть, питься. Екатерина Анисему непокочала неверищей головой. День жещий, корову купить можно, да не одно. Меренно ещё. Да и так На хозяйство останется чутка. На хозяйство. Иван Карпыч погладил бороду, задумавшись о чем-то. Да, на, на хозяйство. Несколько минут он молчал, пока хозяйка возилась у печи, припозднившись с ужином. Матвей жалился, что сеять по весне нечего будет. Сами все подъели, а теперь хуч помер уйти. Набранил Иван Карпуч, прервав долгое молчание. Супружница его, Нена, поджала губы, но мнение своё вырзила только слишком громкой вознёй у печи. "А домаём", продолжил хозяин дома, зажав бордю и глядя куда-то в пустоту, ни разу не моргнув своими глазами. "Может, и дать в рост?" От печи раздалось хмыкни, но возня почти тут же стала мало-небесшумной нам не брат и не сват, отозвалась наконец женщина. А так, седьмая вода на киселе. Евдокимовы еще, они тоже луп сосновый зубами скребут. Небось, не откажутся. И дальние, как родня. Такие не скажут, чтоб по родственному долги простили. Вытребовать можно, и общество поймет. Так может, Иван Карпыч разжал наконец бороду. И вообще, а? В рост. Задумавшись, женщина села рядом, отложив хлопоты у печи. Лишние видать деньги-то, подала голос Аксимия. Дурные. А наобновиться в Москву, да и по родственному... Оно, конечно, так. Иван Карпыч снова затеребил бороду в клаке. Но как бы и нет. Сами ж отдали в учение. А там контракт. «Егорка сам пишет, что мошенник и вор тот приказчик», — не сдавалась Большуха. «Отдавали в учебу, а Сидор Поликарпович в прислугу запродал. Да и шо такого негодящего выбрал, что Великий Пост пьянствует и руки распускат?» она конечно, и так...» — многострадальная борода смеялась в кулаке. «Оно, конечно, борчаком-нибудь живет!» Аксинья выпустила ядовитую стрелу и снова поджала губы. Спать в тот вечер в разбогатевшем семействе легли поздно, но сон пришел малость не под самое утро. Не спалось и не только им, но почитай всей деревни. Такие деньжищи! Сапоги! Блаженно жмурился Санька Чиш, ворочаясь без сна. И кормошка образ сапог и гармошки впрочем как-то быстро отходил куда-то взад и в сторону главное что в москву с егоркой сменив воду прошелся тряпка еще раз вздыхая тяжко вроде умственные люди а живут так что ей ей будто свиньем родственники крысу сдохшую разве что в угол пинком отправят да там она и лежать будет пока не слеет Ленивы так, что руки иной раз опускаются, а в голове одно изумление остаётся. Из господ ведь, то есть образованные и вроде как воспитанные. А приглянёшься, так и действительно, вроде как. Земляки мои, когда жил с ними, так в чистоте что себя, что комнатку блюли. Вожки и вложки были, но не так, что очень А тут... Да вытряхни ты хоть раз иногда тряпки свои, спишь на которых. Таракашки все эти дохлые, крошки от еды, бог и еще что, завалявшиеся в постели. Вытряхни, да пересып хотя бы ромашкой персидской. Самому ж спокойнее будет, без насекомых усучих. Свиньи, как есть свиньи. Бывает проснется у иного раж чистоты, но пропадает быстро. Раз-другой постель вытряхнет, да пол подметет. И все на этом. Свариться начинают. Других пытаются заставить, а те ленятся. Ну и все. А мне что? Больше всех надо. И снова свиньями живут. Мне свиньей неохота жить. Вот приходится одному за всех отдуваться. Ладно еще сами, но приводят иногда дружков-знакомцев своих чуть не толпами. За день зайдет иной раз чуть не сто человек, да не по разу многие. Каждый грязище натащит, вошек-блошек, клопань поделится. Оно вроде и не сложно подмести, да не забывать постель и вещи свои ромашка персидской пересыпать. Так гости такие бывают, что ой. Один в кровище весь, потому как подрался и ножком его порезали. Не насмерть, а так. Замывай потом за ним. Другой сосед притащит не невесть кого на плечах. Дружка вроде. Обычно из тех, кого наутро и припомнить не может по имени сам мучать не в состоянии а дружок притаченный то обрыгается то обоцться вот ей ей не будь у меня проблемы с паспортом съехал бы отедовать к ядре не фени а что денег есть чтоб квартиру снять хоть на несколько лет вперед ну без паспорта куда любой домовладелец обязан в полицию докладывать о новых постояльцах а я же того в бегах числюсь пусть не каторжный но законтраченные у мастера Сложность дополнительной мать его, идти. Закончив с уборкой, вышел на улицу. Продышаться, да и вообще. Перепрыгивая через дурно пахнущие весенние ручейки, заспешил к сухаревке. Люблю побродить там среди развалов, поглазеть на барахло выставленное. Не только книги, но и другое разное. Посуда, оружие старое, статуэтки и картины всякие. Украшения серебряные, монеты. Старинные и вроде как. Продавцы меня не гонят. Напротив, рассказывают иногда всякое разное. То историю какой-то вещицы, доставшейся по случаю, то отличить подделку от оригинала учат. Интересно. Знамо-делы не все такие приветливые, но мне хватает. Да и я им не то, что без пользы. Я хоть и ругаюсь на соседи своих с дружками их вонючими, а все, польза бывает. Аристократия, хитровки, как ни крути. Не Иваны, а с другого бока. Но тоже знают иногда всякое. Я понимание имею, кому и что говорить. И при ком молчать, проток на замок. Так что и нахваталось всякого. Рассказы старевщицкие – это как историю слушать. Только не полную, а кусками. Да с байками вперемешку. А еще с литературой и географии Да, разумеется, искусствоведением. Обрывочная, но ярко и интересно А порой много глубже, чем в учебниках прочтешь рада все эти дворянские да купецкие. Кто как возвышался и прогорал. Кого обкрадывали, да в карты обыгрывали. Когда с учебниками все это споставляешь, да враки явно выкидываешь, очень интересно выходит иногда. Сегодня воскресенье, так что Сухаревка кишит народом. Пробираюсь среди товара, разложенного иногда прямо на земле, да и здороваюсь со знакомцами. «Профессор!» – окликает Барцева у — Здравствуйте, Епифидор Васильевич! Для вас составил Поглядите, из Аланецкой губернии стрелки мои привезли. Барцев, не чинясь, роется в старых раскольнических книгах, близоруко сощурившись. Букинисты его любят. Маленький профессор невысокомерен и всегда готов делить информации подчас ценнейшей для представителей столь специфической торговли. Иногда Илпифидор Васильевич выступает как эксперт. Коллекционер он страстный, но не наживается на своем увлечении, от чего и вукинисты не дерут цену Барсов один из немногих людей, кому они могут уступить, не завысив цену ни на копейку. Так что и выгоды никакой не получают. А потому все, что человек не для наживы работает, а для науки и музеев. Интересно, интересно, бармочит он. Как бы ни рукой самого, а вакуумом. Поздоровавшись с букинистом, прохожу мимо, не тревожа растопырившегося на проходе профессора, положившегося книгами и не замечающего никого и ничего вокруг. У соседнего развала с книгами толпятся студенты из бедноты, перебирая учебники. Нужные они берут обычно в складчину, а иногда и просто арендуют. Цена стандартная, пятачок в день. И не было еще такого, чтобы за студентами что-то пропало. Пищу для ума взяли. Зажав подмышкой потрепанный учебник, замечает чахоточного вида очкарик в широкополой шляпе и пледи Студенческая мода прошедшего десятилетия все еще находит своих адептов. «Осталось только пищу для души», добавил второй также не атлетического вида. «Что-нибудь легкое, того же Жюли Верна». Слышал его последний роман «Михаил Строгов» достаточно интересен, несмотря на исторические и географические ляпсусы. «Если только на языке оригинала», — отзывается один из студентов, ну или на одном из европейских языков. У нас его переводить не стали, а было бы любопытно полистать право слово «Господа хорошие», — вмешиваюсь я, — «вам Строгов нужен?» «Если страницы от сырости разбухли, вас как, не смутит это оказия?» <связь> «Не смутит», – несколько растерянно отзывается тот. «А у те... <связь> вас есть эта книга?» «Да», – кивая на букиниста по соседству. «У Ивана Евграфовича брал почитать, к следующему воскресенью и верну». <связь> «Не знал, что у нас переводили книгу», – вмешивается очкари глядя на меня пронзительно. «Зачем переводили?» «На английском?» Несколько фраз на неважном английском, на которые бойко отвечаю. «Так к следующему воскресенью и подходите, верну!» Приподняв шапку, опуская ее назад и винчиваясь в толпу. «У меня еще куча дел тратить их на пустые разговоры с незнакомыми людьми считаю бессмысленным. Да и опасаюсь я студентов. Ей-ей!» «Хм, – растерянно произносит студент чехоточного вида, глядя вслед. К вернулся пару часов спустя, но насторожился, заметив на подходе полицейских служителей. Покрутившись вокруг да около, послал знакомого мальца. — Так помер один из постояльцев, — доложил он несколько минут спустя, деловито прочищая ноздри перстом. — А поскольку с паспортом у него все в порядке, то и полицейских вызвали. — Что ворк, значит, и могилка небезымянная. — Кто хоть? — А, и этот... Чистый лоб морщится, задирая верхнюю губу и обнажая мелкие острые зубы, еще молочные. Никифор Степанович опростался перед смертью спереду и сзаду. Жил как падла и умер как падаль, добавил он явно чужие слова. Надо его уборку делать, вот и Быстро кричусь, прощаю убожники прощения за невольный грех в мыслях. Тут человек помер, а я об уборке. Хотя себе чего уж врать. Жалко душу грешной. А вот человека, ну ни капельки. Правда, молец сказал. Пусть и грубо.